волшебные слова. Мы едва начинали говорить, а родители уже учили нас произносить волшебные слова. Здравствуйте, спасибо, извините. Почему же от нас, повзрослевших, можно услышать, например, такое: "Здравствуйте, извиняюсь, сколько время?" Сколько сколько? Все на деле самыми простыми словами иногда бывает всё не так просто. Филолог Владимир Колесников в книге Гордый наш язык приводит две цитаты. Первая из повести Ивана Месницкого. Вообще, pardon mons oncles. Это я от экстазус. Вторая из книги Валентина Катаева. Извиняюсь, вас тут не сидела. И называет подобную речь купчиков начала 20 века стандартами дурного вкуса. Увые эти стандарты дурного вкуса не изжиты до сих пор. Извиняюсь и пардон, такое и сегодня можно услышать сплошь и рядом. Впрочем, против слова пардон возражать не приходится. В беседе с франко говорящим человеком оно весьма уместно. Но в разговоре двух соотечественников, не владеющих французским, это уж, как писал Михаил Зощенко, что пардон, то пардон. Теперь, о форме извиняюсь. Наступил на ногу, сказал: "Извиняюсь", то есть извинил сам себя и снова наступил. Если вы действительно хотите попросить прощения, то лучше сказать: "Извините". Поговорим о времени и о себе. Я уверена, забывшие надеть часы знают, что правильно спросить: "Сколько времени?" или "Который час?" Эти формы абсолютно равноправны. В справедливости ради, скажем, что большинство так и задаёт свой вопрос. Трудности наступают, когда мы хотим узнать время закрытия магазина или любого другого учреждения. В этом случае, как правило, следует вопрос: до скольки работает? Даже я не знаю, как написать это до скольки, то ли как наречие слитно, то ли раздельно. Но голову ломать не стоит, потому что нет такого слова в русском языке. Правильно спросить до которого часа. Языковая норма допускает и вопрос до скольких, причём ударение в слове скольких всегда падает на первый слог. Оно неподвижное. Считается возможным спросить, и во сколько закрывается магазин. Но, например, у Анны Андреевны Ахматовой такая форма вызывала негодование. Лидия Чуковская в записках о бане Ахматовой передает ее слова. «Я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю. Все переношу. Но вот во сколько, вместо в котором часу, или вместо когда...» Тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по складам. «Я вынести...» Не могу. Нельзя не доверять языковому чутью гениального поэта. Наверное, и в самом деле лучше спросить, в котором часу или когда. Еще один спорный вопрос. Кто последний или кто крайний? Как правильно спросить? Люди то и дело поправляют друг друга, хоть в очередь не вставай. У сторонников вопроса «Кто крайний?» есть веский аргумент. Слово «последний» люди воспринимают как синоним слов «ничтожный», «плохой». Не зря же англичане после слова «the last» добавляют «but not the least» — последний, но не худший. И тем не менее, бояться слово «последний» — это такой же языковой предрассудок, как нелюбовь к слову «садиться», которая якобы обязательно вызывает тюремные ассоциации. Вместо садитесь мы норовим сказать присядьте. Однако правильно спросить, кто последний, то есть после кого вам предстоит пройти. Да и приглашение садитесь гораздо вежливее, чем присядьте. Присядьте это намёк на то, чтобы приглашённый долго не засиживался. Язык, в отличие от людей, предрассудков не признаёт. Сколько раз за день мы здороваемся, прощаемся, благодарим, извиняемся, сочувствуем, одобряем и поздравляем с праздником. Мы используем устойчивые выражения, стереотипные слова, отложившиеся в нашем сознании с детства. Возможны ли при этом ошибки? Повелительная форма глагола "здравствуйте" сформировалась к концу XVII века. До этого времени говорили: "повеливаю тебе здравствуй". Здравствуйте же многие лета. Здороваемся мы обычно с людьми знакомыми, приветствуем и тех, с кем вступаем в кратковременный контакт в магазине, поликлинике, в Сбербанке. Но вы, наверное, замечали, что в деревне вам скажет здравствуйте каждый встречный. И хотя вы этого человека не знали раньше, и, скорее всего, больше никогда не увидите, на душе теплей. Здравствуйте, поклонившись мы друг другу, сказали. Здравствуйте. Что особого, тем мы друг другу сказали? Просто здравствуйте, больше ведь мы ничего не сказали. От чего же на капельку солнца прибавилось в мире? От чего же на капельку счастья прибавилось в мире? От чего же на капельку радостней сделалась жизнь? Так писал Владимир Солоухин. Кстати, лингвисты утверждают, что только в русском языке слова приветствия связаны с пожеланием здоровья. С XVIII века у нас стали появляться переводы с европейских языков. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, но при этом всё равно сначала желали здоровья. Привет это тоже старинное славянское слово. От него образовалось высокое приветствую, которое сегодня нередко можно услышать в обращении. Но звучит оно церемонно и напыщенно. По этой позволяли себе приветствовать только стихии. А наши современники почтительно приветствуют друг друга. Литературным и общепринятым до сих пор остаётся здравствуйте. Кстати, раньше слово здравствуйте употребляли не только при встрече, но и при расставании. Пожелать здоровья всегда уместно. Прощай. И это слово наполнено глубоким смыслом. Прости, сними с меня вину и отпусти свободным. Правда, со временем слово прощай стало казаться слишком категоричным, слишком тоскливым, даже безысходным. Это прощай стало восприниматься как расставание навсегда. И в начале XIX века появилось более мягкое до свидания. Сегодня часто можно услышать пока, чао, адё, но русские слова встречи и прощания никогда не были столь легковесными. Встречаясь и расставаясь, Наполняйте слова встречи, прощания смыслом и чувствами.